Сейчас всё это кажется смешным. Но как горели тогда глаза, как благородны были речи, кто мог подумать, что всего через несколько лет все эти критически мыслящие личности, чистейшие сердцем, будут убивать. И квартира, где завтра состоятся портновские занятия, останется навсегда в истории России. Но уже тогда от разовощёкого юнца я услышал: "Наш народ бунтовал всегда, бунтовал в России бесплодно. Надо научить его бунтовать так, чтобы бунт удался. Надо внести в беспорядочное бунтарство план, систему и главное организацию, партию". Занятия должны были быть на следующий день в той же нелегальной квартире. Проводил их некий фин сапожник Мечтавши о независимости Финляндии, которую ей даст будущая русская революция, финны ждали в 3 часа. Я решил приехать в полдень. Сколько я представлял нашу встречу. И первой, кого я увидел, войдя во двор бала, была Соня. В шубке, наброшенной на тёмно-коричневое платье с единственным украшением тогдашних революционерек, девственно белым воротничком. Она стояла во дворе с тремя огромными ведрами. Как часто бывает в Петербурге и в дешевых домах, прорвалась труба. Колонка с водой была во дворе, и воду нужно было теперь таскать на четвертый этаж. Нежная маленькая Соня, дочь губернатора, правнучка фельдмаршала, родственница министров с энтузиазмом исполняла роль прислуги. Особенно было забавно видеть, как она колола дрова, отскакивая в бок после каждого удара. Она посмотрела на меня безо всякого удивления, будто расстались вчера. Я продолжил ее суровую игру, молча взял у нее топор. После того, как я наколол дрова, она все так же молча по-мужски пожала мне руку. Я понес наверх два ведра, она третья. Мы поднялись в ее комнату. Над кроватью висела полицейская выписка. Особые приметы — рост малый, лицо круглое, лоб высокий, крутой, глаза голубые, волосы светло-русые, редкий дворянка, графиня. Это из моего следственного дела. Как тебе уже рассказали, угодила в Петропавловку. Но жалко стала мать. Приходила, плакала, и я согласилась, чтобы отец похлопотал. Пришлось пообещать, коли выпустят, что уеду в Крым. Завтра еду. Там имение дяди Таврического губернатора. Сейчас кляну себя, ничего им обещать не надо было. Они враги. Так что пободу немного в Крыму и убегу. Ну, а ты? А я приехал к тебе. Я не могу и не хочу забыть. Не надо. Так не должен говорить критически мыслящий человек в наши дни, когда тысячи идут в неизвестность. Ты помнишь Нечаева? Он много чепухи говорил, я теперь понимаю, но в одном прав. Обычная любовь, обычная жизнь не про нас. У нас одна любовь революция. Мы люди обречённые. Какая любовь, если завтра может быть арест, а в будущем может быть плохо. Через день мне передали её прощальную записку. Ты сделал меня женщиной, из-за это я тебе благодарна, но на этом всё. Как и прежде я тебе говорила раньше. Я не хочу, чтобы ты обманывался, ты думал, что между нами было нечто серьёзное, да? Иногда меня охватывает желание, но это всего лишь физиологическая потребность, и помочь удовлетворить её может любой товарищ. Моя жизнь принадлежит делу освобождения народа. Прочь всё, что отвлекает от цели. Очень надеюсь, что ты думаешь так же. Я уезжаю сегодня. Можешь пожить в моей комнате. От того же Ынсаевского Рио узнал, что на самом деле моя твёрдокаменная революционерка безумно влюбилась. И об этом знали все. Потом этот казачий граф влюбилась в потомка крепостных крестьян. Мне его потом показали. С меня ростом с огромными ручищами, с заросшей крестьянской бородой Его звали Андрей Желябов. Ну что ж, единство противоположностей. Одно, как я выяснил, у них было общее оба фанатики. Но тогда, тогда мне было больно. Первый и последний раз из-за женщины, из-за маленькой лабастой Сони. Я пытался таскать Чёрную Мадонну, но никто не знал, где красавица, или знали, но не говорили. Она тогда исполняла некую секретную роль, о которой мне только предстояло услышать. И вот настало время двинуться в народ. Настроем тот юнец, то ביш исключённый студент, я, не состоявшийся полицейский агент и не состоявшийся офицер баранников. Моя прежняя жизнь была закончена, началась жизнь для народа. Мы все снабжены новыми паспортами, не вполне хорошо изготовленными, но для русской глуши сойдёт. Мы в крестьянских полушубках, котомки с едой наполнены и завязаны. С нами карты, чтобы ориентироваться в этом океане неведомой местности. Всё готово. В путь. Выходим из квартиры, внимательно осматриваясь вокруг, нет ли хвоста. После моей истории я, да и все мы, придерживались мнения, что третье отделение вездесущее и всевидящее. Я зачеркнул прежнюю бестолковую жизнь. Я выбрал свободу от службы, от быта, от всяческих обязательств. Боже, какая лёгкость в этой безбытности. В поезде, как положено беднякам, улеглись под скамейками. Доехав до Твери, начали наше хождение в народ. Мы были уверены в доброте нашего народа, но в первой же деревне нам отказали в ночлеге. Благо было тепло, переночевали в траве, на задах деревни. Утром нас чуть не разорвали собаки. Решили идти пешком в Москву, оттуда во Владимирскую губернию. К сожалению, выяснилось, что наши карты, говоря мягко, не точны. Мы ещё не знали, что на Руси отправляясь в странствовать, следует советоваться не с картами, а с опытными людьми, побывавшими в этих местах. Окончательно сбившись с пути, мы разошлись в разные стороны. Я пошёл на альбом, на церковный звон и пришёл в деревню. Переночевал в поле, утром отправился наниматься косить траву, этому меня научили в детстве, одновременно подрядился открыть крышу соломой. Приноравился Работа на высоте мне чрезвычайно нравилась. Отдыхая, поливал лицо водой и ложился на солнечных припёке, чтоб жар содрал кожу и сделал меня больше похожим на мужика. Я был счастлив. Но однажды ночью явился охранников. Оказалось, он работал в соседней деревне. Нанялся к богатому мужику. Ну и начал по вечерам просвещать его работников, рассказывать о свободе в других странах. Слушали целых 2 дня. На третий день пришёл хозяин, пригрозил: "Через час не уйдёшь, сообщу куда надо", Бараников сказал мне, уходя на юг. Хозяин поехал в город, наверняка за полицией. Вот так оказался я с ним. И мы, два ложных самоубийцы, отправились вместе на юг.